Глава пятая. «Выезжать в ночь и хреначить две тысячи километров до Соликамска? Это что, шутка?» Оказалось, что нет, нифига. Больше всего на свете я опасался, что моих друзей со мной не будет. Мы настолько сработались, что я не представлял себе серьезный бой без их поддержки. Да, я теперь крутой паладин, хотя правильнее будет сказать полодиненок потому что полноценным воином света я себя не ощущал, и, по моему мнению, таковым не был. Тех, кто окопался в этом чертовом замке, одними сияющими доспехами не испугаешь. Еще непонятный и неотвеченный вопрос, а почему бы не разнести эту твердыню с помощью артиллерии и авиации? Что там не так? Поживем — увидим. Император сказал «надо», Паладин ответил «есть». Как только я узнал о внезапной командировке, выдвинул ультиматум, что без своего боевого звена не поеду. Ну, естественно, предварительно спросил их согласия, за что выслушал сомнения в моих интеллектуальных способностях, так как это обсуждению не подлежит. Отец быстренько перезер с директором Академии СГБ, и им организовали самолет до Перми. «Отлично. Значит, в Соликамске они будут даже раньше меня». Собираться мне недолго, как говорится, только подпоясаться. От форменного синего костюма курсанта Академии СГБ уже начала отвыкать. Всё та же полевка с усиленным энергетическим щитом. Под рукой шашки и ПП, новый доспех, мечи и бластер в багажнике. На штурм двух тысяч километров пути мы выдвинулись втроем на моем Юпитере. Отец сказал, что на нем быстрее, а у меня не было повода ему не поверить. В машину сели трое. Я, отец и Игнатов. Можно было взять и четвертого, но батя сказал, что троих водителей должно хватить. Я даже стесняюсь спросить, давно ли он последний раз сидел за рулем. Вопрос отпал, когда стрелка спидометра уверенно зашла за две сотни в час. Он чувствовал себя на дороге, как рыба в воде. Машина просто низко летела над трассой, вспомнил про ремень безопасности и пристегнулся, хотя на такой скорости и полсотни подушек не спасут. Военная база на востоке от Соликамска, сразу за селом Городище, кипела жизнью. Военную технику сюда стянули со всей округи, откуда только успели доставить. Танки, самоходные орудия, РСЗО и всякая другая не совсем понятная фигня на территории базы уже не помещалась и тупо располагалась в поле через дорогу. Рядом стояли палатки для личного состава. Подъехав поближе, я обратил внимание, что вся техника находится в походном состоянии. Все тронулись со своих мест и начали выдвигаться на восток, выстраиваясь в колонны. К нашему приезду были готовы, ворота распахнулись, стоило только к ним подъехать. На газоне сразу за КПП стояла небольшая группа в полевой форме. Все сразу повернулись к плавно вплывавшему на территорию Юпитеру. Я узнал своих бойцов в сопровождении Звеноплатова. Вот это сюрприз. Но как им удалось сюда податься? Я посмотрел на отца и, по его довольному выражению лица, понял, что это его рук дело. Тихушник, блин. Но приятно. Подкатил к бордюру и вышел из машины. «Ну, привет, братва!» — бодро крикнул я и пошел им навстречу, раскинув руки в стороны. «Привет, ПП!» — хохотнул Платов. Опередив остальных, он добрался до моих объятий первым. «И ты туда же!» — огрызнулся я. «Признавайся, кто тебя этому научил? Кэт?» «Я им такого не говорила, неправда», — нахмурилась девушка, но с удовольствием меня обняла. «Да я это», — признался Андрей. Не «Удержался, рассказал, пока летели в самолете до Перми». «Он еще в красках описал твои доспехи», — улыбнулся Саня. «Покажешь?» «Чуть позже». «Что говорят? Когда выдвигаемся?» «И где вообще находится этот проклятый замок? Далеко?» «Три дня лесом, два дня полем», — пробубнил Антон. «Похоже, он был единственным, кому все происходящее вселяло больше тревоги, чем энтузиазма. Главное, не заразиться от него пессимизмом, а то я уже начинаю». «Близко совсем», — добавила Андрея, отодвигая Антона в сторону. «Врет он все, не слушай его. Авиация будет, не слышали?» Три вертолета и два истребителя пытались штурмовать замок с воздуха, но ни одна бомба или ракета туда попасть не смогла. Сбились с курса и разнесли соседние скалы. «Дорогу к замку завалило», — ответил Платов. «Танкам, в принципе, пофиг, но не уверен, что они смогут нанести какой-либо ущерб этой твердыне. Защита слишком мощная». «Тогда нахрен стащили сюда всю эту прорву?» — удивился я. «Для массовки, что ли?» «Будут отвлекать на себя внимание обороняющихся», — услышал я низкий хрипловатый голос сзади. Резко обернувшись, увидел, как к нашей компании приближается отец на пару со здоровенным воякой. Когда они подошли ближе, я разглядел на его широких плечах погоны полковника. Он остановился в нескольких шагах, а отец подошел ко мне и потрепал по плечу. «Вот, знакомьтесь», — сказал он, а я в напряжении ждал, как же он меня представит. «Мой последователь, новый паладин, Павел Петрович Бестужев». Я выдохнул и расслабился. Отец не стал хвастаться, что я его сын. Учел мою просьбу. Здоровяк критично осмотрел меня, видимо, сомневаясь, что с моей не особо атлетичной фигурой можно быть паладином. Потом подошел ближе. «Полковник Знаменский, Александр Степанович», — жестким тенором произнес военный и протянул мне руку. «Начальник военной базы, у вас час на сборы, и мы выступаем». «Вы не договорили», — остановил я его, когда тот уже развернулся и собирался уходить. От чего вы будете отвлекать внимание?» Полковник снова повернулся ко мне и нахмурился. Видимо, такое обращение от молодого бойца, а точнее курсанта, его сильно коробило. Выказывать свое недовольство вслух он не стал. «Расскажу подробности по пути к гнезду дракона». Бросил он и широким шагом направился вглубь территории базы, где находился штаб. «Суровый дядька», — пробормотал Андрей. «Я уж подумал, что он тебе сейчас в землю вкрутит против резьбы». «У него подходящего инструмента с собой нет», — отмахнулся я. «Ты это, господин Паладин, не зазнавайся», — встрял Антон. «Ты курсант, а он полковник». «Харагундеть, Антоха, знаю я свое место. И то, что все, кто сейчас находится здесь на базе, делают ставку на меня», — жестко ответил я, посмотрел на друзей и добавил. «А я на вас, потому что мы — банда». Не разделяю я твоей веселости, не унимался Антон. Предстоит серьезные мероприятия, это не врата в Сибири закрывать. В курсе, все равно не гунди, с кислой рожей подвиги не совершаются. Посмотрю на твою, когда мы окажемся внутри замка, пробубнил он и пошел за своим рюкзаком. Мы и тебе вещи собрали, прервала моя раздумья Кат. Рюкзак рассчитан, чтобы туда впихнуть кейс с доспехом и примастырить мечи по бокам. Это дело. Спасибо, ребята. Ровно через час, как и обещал Знаменский, мы уже выезжали через КПП в составе колонны из нескольких Уралов и Аполлонов. Полковник, отец и мое звено ехали в одном из бронированных внедорожников». «Гнездо дракона — практически неприступная крепость, построенная больше сотни лет назад», — начал свой рассказ, как и обещал, суровый Александр Степанович. Ее хозяева с каждым годом совершенствовали фортификации, используя все новейшие технологии, в том числе магические. «Взять ее обычным штормом или разбомбить у нас не получилось». Но у нас есть подтвержденные данные, что сбежавшие из Москвы заговорщики укрылись именно там. Поэтому мы просто обязаны расшатать эти каменные стены. — Но как? — спросил я. — Вы же сами говорите, что крепость неприступная. — Снаружи — да, — ответил полковник и выдержал паузу. — И не удержался я. «Мы нашли несколько рабочих, которые участвовали в последнем строительстве 15 лет назад», — продолжил он. «Есть одна лазейка, по которой можно проникнуть внутрь. Один из рабочих нашел ее случайно, когда занимался доработкой коммуникаций. По ней можно попасть внутрь замка. В эту нору вы как раз и полезете». «А до нас никто не пытался?» — удивился я. «Целая армия сидит и ждет, когда мы приедем?» Пытались, но никто не вернулся. Замок окутан защитной аурой, никакая связь ее преодолеть не может. Мы малейшего понятия не имеем, что там произошло внутри. Вполне может быть, что лаз уже закрыли или устроили засаду, чтобы никто не проник. Но все это только предположение. Работник, который строил коммуникации, пропал вместе с отрядом. «Понятно», — кивнул я, — «что ничего не понятно». И как мы найдем этот лаз без этого хорошего человека, царство ему небесное? Место входа мы знаем, а вот дальше теперь придется действовать самостоятельно. Связи не будет, ничего посоветовать по ходу выполнения не сможем. В идеале найти, где отключаются щиты, тогда в замок можно будет забросить десант. Хотите сказать, что наше дело малое — найти и отключить защиту, так? «Не думаю, что все так просто», — покачал головой полковник. «Не исключено, что когда вы все отключите, нам там особо делать нечего будет. Так что на легкий поход не надейтесь». «Прорвемся, паладин», — хлопнул меня Андрюха по плечу. «Намотаем всех на шашки». «Всем бы твою уверенность, курсант», — хмыкнул полковник. «Первый раз в жизни вижу курсанта в статусе высшего мага». «Будем молиться, чтобы вы справились». «Спасибо, Александр Степанович», — сдержанно кивнул я. «Постараемся не подвести». Уральские горы заполняли горизонты от края до края. Небо затягивали тучи, и начал моросить небольшой дождь. На улице плюс три, по ночам заморозки. Воевать в бушлате мне еще не приходилось. Впрочем, я надеялся оставить все это в том самом лазе и дальше идти налегке». Свой рюкзак я перетряхнул еще на базе и убрал все лишнее. Друзья последовали моему примеру. Очередной поворот вывел нас в долину, заполненную боевой техникой, которая растягивалась в стороны, занимая позиции вокруг замка. Гнездо дракона возвышалось над долиной. Основанием служила массивная скала, сзади — отвесная стена». Такое впечатление, что вырезали кусок горы, чтобы там построить этот шедевр готического зодчества. Замок смотрелся очень эпично. У его создателей хороший вкус и неизмиримое аршином эго. Такое здание вполне можно считать жемчужиной Урала. Судя по цвету стены и крыш башен, черный жемчужиной, да простит меня за ассоциацию Джек Воробей наш путь лежал мимо замка мы объехали по дальней окраине долины чтобы приблизиться к приютевшей в себе темных горе с другой стороны большая часть пути уже позади когда по замку начали работать РСЗО и самоходные орудия сначала единичные пристрелочные залпы потом все больше и больше только черные твердыни этот фейерверка абсолютно по барабану Взрывы гремели бесконечным эхом, а ни один черный камень так и не сдвинулся с места. Мы еще только приближались к нужной скале, когда вперед устремились тяжелые танки, прицельно расстреливая высокие башни с коническими крышами. Эффект тот же. Зато грохот стоял такой, что курская дуга отдыхает. Самым лучшим проявлением этой бесполезной атаки были непроглядные клубы дыма и голубые всполохи, окутавшие замок. Наше передвижение в сторону тыла увидеть очень сложно. Немного удивляло полное отсутствие ответки со стороны засевших в непоколебимые цитадели. Может, ждут, когда у осаждающих снаряды закончатся? Зря. Я видел вереницу грузовиков с боеприпасами. Там надолго хватит. Склон горы по другую сторону от гнезда дракона был чуть положе и шел уступами, поросшими зеленью, в том числе и деревцами. Однако обойти отсюда и попасть в замок нереально из-за выступающей каменной хребтины. Тут только с профессиональным альпинистским снаряжением можно. И то вряд ли. Скорее всего, магических ловушек понаставлено маму не горюй. Головной броневик подкатил к самой пологой части склона и остановился. Мы повыскакивали из полонов, напялили на себя облегченные рюкзаки и подошли к склону. В руках восьми человек сейчас дальнейшая судьба Российской империи, а скорее всего и не только ее. Подошел незнакомый военный и ткнул пальцем в едва заметную косью тропу. «Вам туда, молодые люди!» — прохрипел он. Я только сейчас заметил, что в форме подпоручика передо мной стоит седой сморщенный дед. Или он слишком задержался на службе, или так не бережет себя, что так плохо выглядит. Доберетесь до второго уступа, и справа, за теми корявыми сосенками, найдете лаз. Придется немного поползать на корячках, потом нормально идти можно. Что будет дальше, не знаю. Сами разберетесь. «Опять эта чертова неопределенность!» — демонстративно сплюнул Андрей и пнул камень, который отрикошетил от валуна и чуть не попал в подпоручика. «Чего?» — протянул охренявший старик. «Дурачатся, не обращайте внимания», — сказал Антон и встал между ним и Андреем. «Скажите, мил человек, мы туда без спецнаряжения сможем добраться? Склон кажется слишком крутоват». «Так и вы не первоклашки, доберетесь», — ответил подпоротчик, смачно сплюнул под ноги, развернулся и ушел. «А я-то в чем виноват?» — спросил офигевший Антон, но тот даже не обернулся. «Ладно, парни», — взял я инициативу на себя, а другого варианта и быть не должно». «Хватит титьки мять, пошли уже». Козья тропа становилась все круче, но благодаря изгибам угол подъема был приемлемый. С моими способностями я добежал бы до нужного уступа с ветром в ушах, но я сейчас не один. Остальные бойцы тоже не промах, подготовка на высоком уровне, но, к сожалению, так не смогут. Лучшее, что я смог сделать перед стартом, так это забрать у Кэт рюкзак, который я нес теперь в руке, Довешивать на спину лишний вес на склоне — плохая затея. «Слышь, Паш, тобой Ридигер интересовался», — услышал я сзади голос Андрея. «Чего хотел?» Сокрушался, что ты не вернулся в Академию вместе с нами. Видимо, хотел с тобой поделиться какими-то тайными знаниями». «Да, он собирался», — припомнил я. «Ну, теперь и в другой раз». «И Мишу Гудович спрашивал», — загадочно протянул Андрей. А ему я нахрен сдался. Он очень надеялся, что тебя черные жабоиды дослопали. Пришлось его разочаровать. Про паладина не рассказал? Обойдется. Зря. Хотел бы я его рожу увидеть после такой новости. Слюной гад подавится. «Да нафига он тебе сдался?» — вставил Антон. «Нахрен не сдался», — хихикнул я. «Это так, из вредности. Мне за вредность вообще молоко положено». «При чем здесь молоко?» — удивился Антон. «Забей!» — отмахнулся я. «Пожалуй, надо ускориться, раз вам дыхалки еще и на болтавню хватает». Обещанного три года ждут, но я свою угрозу воплотил в жизнь сразу же, ускорившись почти вдвое. Услышав позади возмущенные возгласы, в том числе о сравнении меня с горным козлом, я немного сбавил темп. А «За козла ответите, но потом, позже». До нужного нам уступа оставалось совсем немного. Снизу все смотрелось совсем по-другому. Корявых сосен здесь было гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Чтобы найти лаз, пришлось расковырять густой кустарник. По описанию оно. Нора и чуть больше метра уходила вглубь горной породы. По структуре стен сложно было понять, искусственного она происхождения или все-таки естественного. Явные следы размытия стен водой, но остались и следы от кирки или другого шансового инструмента. Метров десять прошел, сильно наклонившись, и на полусогнутых. Потом я решил последовать совету седого подпоручика и опустился на четыре точки. Так дело пошло даже быстрее, но надо было бы намотать что-то на колени или прицепить на коленники. Мелкие камешки то и дело заставляли шипеть от боли. Я сосредоточил потоки энергии в ладонях и коленях так, чтобы они стали тверже камня. Теперь я мог быстро и безболезненно передвигаться на четвереньках, но друзья отстали, пришлось ждать. Местами попадались глубокие лужи, почти вся одежда промокла насквозь. Жаль, что об этом не предупредили заранее. Что бы это изменило? Ползли бы в химзащите? Может быть, почему бы и нет. При первой же возможности я избавился от отяжелевшего бушлата. Лучше немного померзнуть, чем таскать это на себе. Помня о том, что до нас кто-то уже пытался попасть в замок через этот задний проход, я постоянно сканировал тоннель сумеречным зрением, выискивая магические ловушки. Пока ни одной не нашел. Мы проползли метров пятьдесят, когда потолок пещеры начал подниматься, и вскоре получилось выпрямиться во весь рост. Сразу после расширения я и увидел первую магическую ловушку. Обнаружил я ее не потому, что сохранял бдительность. Про нее я уже начисто забыл. В коридоре лежало несколько обожженных до обугленности тел. Похоже, сгорели они совсем недавно. Больше пахло паленым мясом, чем гниением. В обгорелых головешках, кое-где можно было угадать элементы снаряжения и военной формы. Наверное, это те самые первопроходцы, которые пропали несколько дней назад. Жаль, ребят, но есть и хорошая новость. Если они не прошли дальше, значит, обитатели замка не ждут атаки изнутри. Полковник сказал, что здесь нет связи. А может, они просто не смогли позвать на помощь потому, что умерли мгновенно? Я достал из кармана телефон и включил. Надо сообщить о печальной судьбе, бедолаг.